Глава двадцать четвертая Староста дернулся, словно от пощечины, и отступил на шаг. В его глазах плескалась лютая ненависть пополам с затравленностью. Он судорожно озирался по сторонам, будто ища пути к отступлению. А я неторопливо спешился и без всякой жалости швырнул скулящего гривина на земь. «Что? Не ждал увидеть живым?» — процедил я, глядя Рындину прямо в глаза — «Прости, что разочаровал. Видишь ли, ваш план по моему убийству прогорел, как и вся ваша шайка!» По толпе пронесся изумленный гул. Жители недоверчиво переводили взгляд с меня на старосту, начиная понимать, что здесь происходит. Кто-то выкрикнул из задних рядов. «Так это Савелий боярина заказал! Но зачем?» Я глядел толпу и громко, чтобы слышала вся площадь, произнес... «Савелий продался этому торгашу с потрохами. Они вдвоем годами наживались на вас, скупая реликты и эссенцию за бесценок и втридорого перепродавая, а разницу клали себе в карман». Толпа ахнула, зашепталась. Люди смотрели на старосту, кто с недоверием, кто с нарастающим гневом. Рындин побледнял, но тут же взял себя в руки и с жаром загласил. «Вранье все это! Не верьте ему, люди добрые!» «Я день и ночь родил за общее благо, старался выторговать у гривена лучшие цены. Не всегда удавалось мне, признаю, больно корыстен этот треклятый купец. Вспомните, сколько добра я сделал для угрюмихи. А этот прыщелый габарин сам с ним в сговоре вот и мутит воду!» Я расхохотался, качая головой. «Ох, Савелий, ну чисто мокриться на сковородке!» «Вертишься, брызжешь маслом, одеться некуда. Макар, будь любезен. Повтори-ка Что ты мне поведал?» Я легонько пнул скулящего гривина под ребра, и тот, весь слезами, выпалил. «Все правда. Ваш староста на меня работал, да и не только он. В других деревнях остальные тоже забешены. Савелий мне реликты задешево сбывал, а я ему долю отстегивал. Лихо мы эту деревеньку доили, ох, лихо!» «Да только вы мне все чужие, а он-то ваш, родной, и мог гораздо больше денег раздавать, а не себе в карманы класть!» Люди загомонили, подаваясь вперед. В их глазах вспыхнула ярость, зазвучали выкрики. «Ах ты, гнида продажная! Тля мохнатая! Себя в карман, значит, нашу деньгу клал? Ну все, молись!» Староста аж затрясся, но вновь попытался выкрутиться. «Не слушайте вы их!» «Ясно же, что боярин силой выбил эти речи! Пытал, поди, купца! Вот он и мелет, что не попадя, лишь бы шкуру сберечь!» Я усмехнулся и обернулся к толпе. «Что ж, Савелий верно говорит, не гоже судить без веских улик. Давайте-ка послушаем тебя самого, что скажешь?» «Гаврила, нашли?» Из-за ближайших домов вышли Федот с Гаврилой, держа в руках магафон. Не зря я их отправил обыскивать избу Рындина, пока Селантий, а потом и я отвлекали внимание деревни. Ради этого, а также возможности послушать, что будет болтать староста, все представление было затеяно. При виде артефакта лицо старосты побелело, порозовело и пошло красными пятнами. В толпе раздался истошный женский вскрик, жена Федота, считавшая мужа погибшим, бросилась ему на шею. Я принял у охотника магафон, открыл записи и принялся зачитывать вслух. «Так, что тут у нас? О, какая прелесть! Макар, забери поскорее эссенцию. Недоумки притащили пол пригоршни. Хочу уже поскорее свалить из этой дыры. Пусть и дальше тут гниют в нищете». «Занятно, не правда ли?» По толпе будто огонь пробежал. Люди взревели от ярости, надвигаясь на старосту с кулаками. Тот упал на колени, заливаясь слезами и соплями. «Помилуйте!» «Люди добрые! без попутал! Каюсь я, каюсь! Не губите, я все верну! Старицы отплачу!» Однако людей было уже не остановить. Добавив частичку магии в голосовые связки, я рявкнул, перекрикивая гвалт. «Стоять! В этой деревне я вершу суд, а потому пройдет он быстро и справедливо!» Мужики неохотно отступили, сверля старосту ненавидящими взглядами. Я повернулся к провинившимся и громко объявил. Данной мне властью я, Прохор Платонов, воевода Угрюмихи, признаю вас виновными в злоупотреблении доверием, мошенничестве, сговоре и покушении на убийство, приговариваю обоих к смертной казни через повешение». Рындин взвыл, хватаясь за сапоги селян. Гривен лишь трясся и скулил, как побитая собака. Я ожидал, что жители Угрюмихи задумаются, возможно, кто-то вступится за своего старосту, Но толпа смотрела на Савелия так, словно он для нее уже умер. Через минуту из толпы вышли кузнец Фрол и охотник Борис. Размотали веревку и перебросили ее через высокую перекладину деревенских врат. Силанти же вбил напротив них два крепких кола прямо в мерзлую землю. Я повернулся к приговоренным, которым накинули петли на шеи. «Будут ли последние слова?» Макар разрыдался пуще прежнего, моля о пощаде. От страха он непроизвольно обмочился, окончательно растеряв всякий приличный вид. «Да будьте вы все прокляты!» Брызжа слюной, бешено вращая глазами, выкрикивал Савелий. «Сдохните в муках, как последние собаки! Как черви подохните, и ты, Платонов, трижды проклят будешь за мое убийство! В аду горят тебе выродку! И дятям твоим! И внукам!» «Да-да», — «Да, да, отмахнулся я, — «и племянникам, и кошке с собакой, и моим соседям». «Я тебя услышал!» Сбоку раздался негромкий звонкий голос. Это Гаврила, щуря глаз, пропел куплет старой песни. «Он не скрывал злобу свою, он всех ненавидел нас. Да, я вернусь, слово даю!» По толпе пробежал нервный смех. Я подошел к лежащей на земле веревке и, сжав кулаки, активировал медвежью силу. По телу разлилось приятное тепло, мускулы вздулись, наливаясь невероятной мощью. Тот... Кто выносит приговор, должен сам заносить меч. Резко рванув веревку на себя, я в одиночку вздернул Гривина высоко в воздух. Раздался хруст, петля затянулась, перекрывая доступ воздуха. Тело судорожно задергалось в предсмертной агонии, но я равнодушно обмотал конец веревки вокруг вбитого в землю кола. После чего повторил процедуру со старостой. Долго ждать не пришлось. Тридцать ударов сердца и оба приговоренных обмякли. В толпе стояла гробовая тишина. Люди потрясенно взирали на дело моих рук. Первая помнилась бабка Агафья. Размашисто осенив себя крестным знамением, она пробормотала. «Диво дивное! Силище нечеловеческая Мельник Силанти согласно закивал, не сводя с меня изумленных глаз. Плотник Михей задумчиво почесал в затылке, будто прикидывая, как бы такую мощь применить на пользу делу. Но самой любопытной была реакция учителя Петровича. Он стоял чуть в стороне, сложив руки на груди, и с отстраненным видом наблюдал за происходящим. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Никогда я зачитывал компромат. Ни во время суда, ни даже при виде казни. Казалось, все это его совершенно не касалось, будто шло по давно написанному сценарию. Мое внимание привлекло движение сбоку. Это Василиса, побледнев и зажмурившись, отвернулась от жуткого зрелища. Что ж, ее можно понять. Не всякий способен хладнокровно смотреть на расправу, даже если она справедлива. Зато верный Захар взирал на повешенных с совершенным спокойствием. Более того, в его взгляде читалось мрачное удовлетворение, будто свершилось то, чего он давно ждал. Может, и правда ждал, понимая, сколько местные натерпелись от произвола старосты за эти годы. Я кинул взглядом притихшую толпу, все еще не оправившуюся от шока, и повысил голос. «Послушайте меня, люди! Я знаю, вам нелегко! Страх, безнадега, тяготы — вот ваши постоянные спутники, но пора это менять!» В каждое слово я вкладывал всю силу своей убежденности. «Запомните, я пришел сюда не в роли добренького благодетеля или сладкоголосого дельца. Я ваш воевода, и власть моя незыблема. Однако я буду править вами честно и справедливо». Отныне закон един для всех, от нового старосты до последнего батрака. Каждый получит по труду его, без обмана и поборов. По толпе пробежал одобрительный гул. В этих простых людях еще теплилась вера в твердую руку и правильные устои. Что ж, они ее получат. «Присмотритесь!» Я указал на распахнутые ворота, за которыми виднелась груженная припасами телега. «Вот ваш шанс пережить зиму без страданий!» «Еда!» «Утварь, инструменты, все, что нужно для жизни. Я купил это на свои деньги, потому что верю, угрюмиха может стать процветающим краем. Но это не подачка, а аванс, залог вашего труда на общее благо». Я выдержал эффектную паузу, обводя людей тяжелым взглядом. «Да, работать придется много. Угрюмиха не курорт, и здесь каждый должен вносить свою лепту. Но труд ваш не канет в пустоту». «Вместе мы отстроим деревню заново, укрепим чистоколы и сторожевые вышки, расчистим и засадим поля. Будем добывать трофеи с вздыхов и продавать их по выгодным ценам, вкладывая полученное в развитие села. Это сделает жизнь каждого из вас лучше и безопасней». В толпе зашептались, закивали, селяне чуяли в моих словах правду, тяжелую, но необходимую. «Подумайте вот о чем!» — продолжил я. «Здесь, в Угрюмихе!» «Вам выпал редкий шанс, шанс выбраться из ямы, куда вас загнали равнодушие и алчность князя. Мы отрезаны от города, предоставлены сами себе, это наш козырь. Вместе мы создадим общину, какой еще не видывали», — провозгласил я. «Край, где люди защищают друг друга, где растят детей в достатке, где знание и мастерство ценятся дороже золота. Вот он, наш путь, другого». «Нет!» — толпа взорвалась криками. После казни я выкатил на площадь бочонок медовухи, привезенный с собой, и под это дело местные мигом зарезали откормленного поросенка, закатив настоящий пир. Глядя на то, как споры они управляются, я усмехнулся. Сначала планировали торжества, потом аресты. Решили совместить. Стоящий неподалеку Борис мрачно хмыкнул. Вскоре по деревне разносились смех и песни. Люди накрыли столы прямо на улице, вынося из домов нехитрое угощение. Женщины суетились у самоваров, разливая горячий чай по кружкам. Мужики, приложившись к хмельному, громко обсуждали произошедшее, то и дело поглядывая на меня с уважением. Ребятня с восторгом уплетала конфеты, леденцы и пряники, которые я щедро раздал из купленных в городе запасов. Старики степенно кивали, глядя, как разгружают телегу с припасами. Теперь деревне не страшна оставшаяся зима. Глядя на этих людей, на их искреннюю радость я чувствовал глубокое удовлетворение. План сработал. Я не только вернулся с деньгами и товаром, но и завоевал доверие жителей. Теперь можно немного перевести дух и насладиться заслуженным отдыхом. Пока народ веселился, я краем глаза наблюдал любопытную картину. Надо же, с каким философским спокойствием! Люди гуляют буквально в двух шагах от площади, где еще покачиваются на веревках тела Савелия и Макара. Будто так и надо. Василиса тоже это заметила, подошла ко мне, неуверенно поежилась. — Боярин, а вам не кажется это странным? Мрачновато как-то. Я пожал плечами, не придавая значения, но тут встрял Захар, наш местный эксперт по общественным настроениям. — Так ведь по делам им, барышня? Эти кровопийцы годами из селян все соки тянули. «Люди это понимают. Вон, охотников местных чуть не убили. Если б не Прохор Игнатьевич, лежать бы им в землице». «И ведь не поспоришь?» Я кивнул, наблюдая, как некоторые жители, проходя мимо виселицы, смачно плюют в сторону покойников. Вот она, народная любовь. От размышлений меня отвлекла бабка Агафья. Подковыляла ко мне, низко кланяясь, с рубкой улыбкой попросила. «Батюшка воевода, не откажи, старухи! Позволь веревочки висельной отрезать, да ногти мертвяков собрать. Сила в них великая, ух, изгодятся для дела. Я поначалу опешил от такой просьбы, но быстро взял себя в руки. Хмыкнув, махнул рукой. Да забирай хоть целиком на запчасти, все одно пользы от них больше не будет. Бабка расплылась в благодарной улыбке и засеменила к висельнице, бормоча что-то про себя. Ладно, у каждого свои причуды. Василиса тем временем подошла ближе с любопытством, расспрашивая о поездке. Я вкратце поведал ей о произошедшем, а потом поинтересовался, как обстояли дела в угрюмихе в мое отсутствие. Девушка слегка помрачнела и, понизив голос, рассказала. «Пару дней назад иду я одна по деревне. Вечерком. Борис как раз Захару помогал по хозяйству. А вдруг откуда не возьмись один из местных охотников, и глазища так недобро блестят, так блестят, стал ко мне приставать с непотребствами». Да еще и обмолвился про старосту, мол, тот надоумил проучить боярскую девку. Я стиснул зубы, едва сдерживая гнев. «Ах ты ж мразь покойная! Мало ему было самому мошенничать, так еще и на девичью честь покушался». Ольховская продолжала. Да только не вышло у него ничего. Внезапно кузнец Фрол появился. Да как даст тому наглецу пинка, только пятки сверкнули. И проводил меня до дома. Слова дурного не сказал. Вот ведь не ожидала от него». Я задумчиво потер подбородок. «Да, порой по дереву нужно хорошенько постучать, чтобы понять, гниль внутри или крепкая древесина. Так и с людьми. Со старостой, вон, сразу было не до конца очевидно, и все же вскрылась вся его, поганая суть». А Фрол, напротив, показал себя молодцом. Невольно залюбовавшись Василиса, я не сразу заметил приближение местных авторитетов. Мельник, плотник, кузнец, учитель, бабка-травница. Все хотели засвидетельствовать свое почтение и обсудить планы на будущее. Пришлось на время оторваться от разговора с барышней и переключиться на селян. Я сжато обрисовал им ближайшие задачи, по сути, повторив ровно то, что уже озвучил всей площади. Селяне слушали внимательно, кивали, по глазам было видно, прониклись. Поверили, что и впрямь грядут перемены. Что ж, дело за малым, оправдать эту веру делом. Закончив с беседы, я вспомнил о припасенных подарках. Подозвал Захара и с улыбкой протянул ему очки, что купил в городе. «Господи, боярин!» Слуга, едва взглянув на обновку, растрогался до слез. «Да как же! Сколько лет уж плохо вижу, а теперь... Спасибо вам! Дай Бог здоровья!» Я добродушно хлопнул его по плечу. «Даже не начинай! Ты заслужил десятикратно!» Затем черед дошел до Василисы. Я вручил ей роскошный узорчатый платок, предвкушая реакцию, и не прогадал. «Настоящий посад!» Ахнула девушка, заметив фирменный логотип в углу. Самый популярный бренд в русских княжествах. Все модницы о таком мечтают. Она бережно прижала платок к груди и залилась румянцем. Какая красота! И узор-то какой дивный, право слова, не стоило. Спасибо вам огромное. А потом возьми, да и чмокни меня в щеку. Поймав на себе лукавый взгляд Захара, я поспешил спрятать улыбку. Времени предаваться рефлексии не было. Праздник набирал обороты, народ уже вовсю плясал под звуки гармонии и балалайки. Меня тоже утянули в круг, заставив отдаться безудержному веселью. И я отдался. Позволил себе на миг забыть обо всех тяготах и просто порадоваться жизни. Закружился в вихре танца, впитывая благодарность и поддержку своих людей. На сердце было тепло и спокойно. Глядя на улыбающиеся лица крестьян, я понимал, оно того стоило. Дорога предстояла долгая и непростая, но сегодняшний день показал, мы справимся. И пусть только кто-нибудь попробует встать у нас на пути. Варвы, купцы, сам князь, плевать. Я смету их всех и вырву счастье для своих людей, потому что отныне угрюмиха мой дом, моя ответственность. Но в отличие от всех этих беззаботных людей, радующихся сегодняшнему дню, Я знал, что это только первый шаг. Где-то в чаще ждала своего часа, жила сумеречной стали. Несметное богатство и путь к могуществу. И уже завтра я приступлю к тому, чтобы подготовиться к ее разработке. Но это завтра. — Тащите второй бочонок, — распорядился я. — Сегодня мы празднуем! И угрюмиха ответила мне слитным радостным ревом.